Часть 3. Кельбергский исследовательский институт. Что могло потребоваться Кейт в подобном месте? Ада мысленно нахмурилась, рассматривая незнакомое название на табличке. Было видно, что немного дальше вперёд по дороге располагается какое-то огромное здание, скорее всего, это и был исследовательский институт. Малыш, будь поосторожней, попыталась произнести Ада, но именно в этот момент Ной запнулся, выступавший из дороги камень. А! Тихо выкрикнул мальчик. «Кто там?» Идущая немного впереди Кейт мгновенно развернулась в их сторону. «Опс, это плохо!» Эда поспешно спряталась за ближайшим деревом. «Прошу прощения, да... Тихо ты!» Девушка зажала рот, попытавшемуся извиниться на Эиту. Но было уже слишком поздно. Учительница громко крикнула. «Эй, Том, назовите себя!» Похоже, она почувствовала, что за ней кто-то следует. Ученица говорила очень уверенно, а не задавала вопрос. Ада, что будем делать? Хороший вопрос. Жду 5 секунд. Выходите немедленно. Госпожа Кейт, где же вы найдёте дурака, который выйдет после Если вы не выйдете, я призову град на все деревья в округе. А, подождите, стойте, брайк. Пожалуйста, не спешите. Это всего лишь я, ваша милая, милая ученица. Настала тишина. Спустя некоторое время изумлённая учительница начала говорить: "Если ты и правда Ада, то тебе стоит немедленно показаться. И правда Ада? Даже при том, что она уже знает, что это я". Горонков, вздохнув, Ада вышла из-за дерева на дорогу. "Хорошо, хорошо, я всё поняла. Мы проиграли. Эй, малыш, давай выходи. А, Ада, нехорошо вот так внезапно пинаться. Ты тоже здесь, Найд? Чем вы вообще занимаетесь?" Классная руководительница осматривала их с по-наудивлённым взглядом. Нет, нет, госпожа Кейт, это обыкновенное совпадение. Мы просто решили прогуляться. Ада состроила самую обманчивую улыбку, на которую только была способна. Ну просто Ади, было интересно, куда вы направляетесь? Ах, предатель! Поддавшись давлению, как всегда честный мальчик сразу же вовсе самосознался. Вот, значит, как Ада. Ты же сейчас всё мне расскажешь, не так ли? Э, но ну, как бы это сказать, в госпоже жакете с катализатором в руках вы выглядети ну очень грозный. Это лаборатория, осмотрев комнату, Зсэльскля стил руки на груди. Да, это было огромное лабораторное помещение. По всей комнате было расставлено различное оборудование для экспериментов. Тут была даже огромная канистра с каким-то раствором, но у всех этих вещей было одно общее свойство: все они были повреждены. А ещё здесь стояло несколько превратившихся в камень сотрудников. Энн с Эсселем видели обращенных камень людей во всех помещениях исследовательского института. Всё здание было охвачено этим серым феноменом. «Было ли произошедшее результатом разногласий между сотрудниками, или же...» «Так значит, на них напал кто-то извне», — тихо пробормотала Энн. Она не моргая, всматривалась в висящие перед ней буквы. «Ластихайт» — тот, кто стоит у трона побеждённых. В центре комнаты возвышалась известняковая колонна... На монументе из дорогого декоративного камня алой краской были нарисованы кривые буквы музыкального языка селофена. «Ластихайт?» «Это какое-то название?» «Нет, это...» «Это имя!» Зосоль быстрыми шагами подошёл к колонне и поскрыб пальцам её поверхность. Небольшой кусочек краски откололся. Нет, кусочек чего-то заменяющего краску. Он был тёмно-красным. «Это кровь?» «Два года. Нет, ещё раньше». Три года назад к Сенсу скакал кого-то с таким именем. Ксенс? Прикрыв глаза с непонимающим видом, переспросило его коллега. Я не знаю причин. Единственное, что я слышал, вот это странное имя. Засел отвернулся от потемневших написанных кровью букв. По коридору ходил всё дальше и дальше вглубь здания. Согласно весящему на стене плану, там находился самый дальний, самый широкий зал института. Давай поспешим. Здесь явно не то место, где хочется задержаться надолго. Она направилась в торный коридор, и Зоса решил совершился последовать за ней, но резко остановился. По институту несколько раз прокатилось эхо механического перезвона. Дверной звонок. Кто-то пришёл. Скорее всего, это были учителя из академии, отправившиеся на их поиск. Это плохо. Даже сейчас в вестибюле затаив дыхание сидели в засаде опасные призыванные существа. Итак, вам было интересно, куда она направилась, и вы решили последовать за мной? Выслушав похожее на оправдание признания Ады, Кейт театрально закрыла глаза. «Но мне же было интересно. К тому же ни госпожи Энн, ни господина Зесса Леннет в школе. Вот я и собиралась их поискать». Ох уж эта ученица. Врет и ничуть не краснеет. Но в любом случае, просто догадалась она или почувствовала. Из-за её прозорливости сейчас одни проблемы. «Так что здесь такое, госпожа Кейт?» Ада с невозмутимым видом указала на расположенное неподалёку здание Келбергского исследовательского института. Исследовательский институт моего знакомого. Это и так понятно. Мне интересно, по какой причине госпожа Энн и господин Зассе ушли из академии. Отчитываю, что вы направились сюда. Мне кажется, это место как-то связано с ними. Какая же особенноя причина идти именно сюда? Было очевидно, что Ада имела в виду именно этот вопрос. Если честно, я и сама ничего больше не знаю. Кейт повернулась к институту. Уже отсюда издалека было хорошо видно здание. Окружённая тёмной сырыми стенами. Кельбергский исследовательский институт, Федалийское отделение. Та лаборатория, где произвели очистку ИЦ, а затем отправили их в академию. Именно это место должны были посетить Засель и Эн. И идти дальше вместе с учениками может быть слишком опасно, но я уже допустила ошибку, и они проследили за мной досюда. И что теперь делать? Даже если я скажу им возвращаться, не уверен, что они сразу же пойдут обратно. Ведь там уже И если внутри института произойдёт что-то ужасное, а вероятность этого выше нуля, то нужен будет кто-то, кто сможет сообщить в школу о случившемся. Вот двое. Пообещайте мне кое-что. Если я прикажу вам возвращаться, то чтобы не случилось, вы сделаете, как я сказала. Убедившись, что бы очень никакие в нуле, Кейт вступила на территорию исследовательского института. А, она можно заходить не спротив разрешения. Этот институт связан с академией. И учителя, тремя и сотрудники Келберского института могут свободно входить в оба заведения. И всё же, почему так тихо? На территории института не было видно ни одного человека. Неестественная тишина давила на уши. Заслен, правда, здесь? Кейт нажал на установленный рядом с входной дверью звонок. Сквозь дверь было слышно, как он заучут внутри здания. Там никого нет? Мне сложно себе такое представить. В ответ на сомнения мальчика Кейт снова нажала на кнопку звонка. Прошло несколько секунд, несколько десятков секунд. Ответ изнутри не последовало. Более того, не было слышно даже разговоров сотрудников. "Госпожа Кейт", позвала учитель Ада, вглядываясь в замочную скважину. "Дверь открыта?" Кейт взялась за ручку и с усилием повернула её. Дверь скрипнула, из неё вылетело небольшое облачко пыли. "Вот так просто?" Кейт выдохнула, скопившаяся в легких воздух. Это был наполовину вздох сожаления о потере последнего шанса отправить учеников обратно, наполовину что-то ещё, непонятное даже ей самой. То ли решимость, то ли беспокойство. «Открываю!» Эти слова предназначались ей самой, а не стоявшим за её спиной ученикам. Медленно вместе со скрипом, напоминающим сдавленный виск, дверь открылась. Кейт с учениками вышли в окутануть мой вестибюль. И к глазам открылся странный вид... «Что это?» В зале стояло десять каменных статуй странного вида. Со задачным видом Кейт подошла к одной из них. Единственное, что у всех этих статуй было общим, какая-то похожая на медальон вещь на шее. «Нет, это не медальон. Это именной знак сотрудника института. Но почему на этих статуях вещи сотрудников? Это похоже на... Не может быть!» От пронесшейся в голове мысли Кейт ощутила такой холод, что у неё по коже пробежали мурашки. Отойдите от статуи. И ушедши в сторону левого коридора Найт и почти коснувшиеся одной из каменных фигур Ада заговорили одновременно. А? Что случилось, госпожа Кейтс? Здесь опасно. Немедленно возвращайтесь в школу. Найт быстрее беги назад. Хотя мальчик ничего не понял, он всё-таки рванул в сторону Кейтс. И словно стараясь помешать ему, сиренеть, что упала с потолка, длинная и извивающаяся подобно червяку, подняла голову, преграждая мальчику проход. Змея. Найд замер перед мордой двухметровой серой змеи. Почему такое существо в институте? Нет, не время думать об этом. "Госпожа Кейт!" раздался сзади крикада. "Знаю. Найд назад." Огромная змея нацелилась на мальчика. "Я жл успею?" Кейд достала из кармана искустницу Апфир, катализатора в её руке испустил чистый синий свет песнопения. Но прежде чем Кейт успела закончить песнопение, Нет же, сзади. Вопль девушки за спиной был ещё громче, чем её предыдущий крик. А? По ногам пробежала слабая боль, а затем и место стало невозможно пошевелить, как если бы они превратились в камень.